Глава 17, в которой принцесса знакомится с мышью. В одних чулках я все ноги обдеру, но было не колко. Земля под ногами вообще не чувствовалась, как будто она ступает по воздуху, а не по густо посыпанной сосновыми иглами лесной тропинки, которую постоянно перечеркивали желто оранжевые корни. Принцесса подпрыгнула и зависла в паре локтей от тропинки. В макушку обязательно должны были впиться вооруженные иглами ветви, но ничего такого она не почувствовала, хотя нет, одна ветка больно вонзилась в затылок. Принцесса спустилась вниз и потерла затылок ладонью. В руке осталось что-то бьющееся и явно живое. Она разжала ладонь, И что-то серое молнией метнулось к ее затылку, и вонзило в него зубы, для надежности прокрутив челюстями, так что у принцессы из глаз посыпались искры. Боль оказалась ужасно знакомой. Принцесса снова схватилась за затылок и с усилием оторвала зубастую пакость. Похоже, часть затылка оказалась у нее в зубах. Принцесса поднесла пригоршню к лицу, между пальцами выглянула треугольная мордочка с пушистыми ушами, по форме напоминающими кроличьи. В приоткрытой пасти белел ряд очень острых зубов. От неожиданности принцесса опять выпустила пакость, и та снова метнулась к затылку. Принцесса поискала в кармане юбки шарф или носовой платок, не нашла. И снова схватила пакость голой ладонью. Пакость едва успела вонзить зубы и похоже опять отхватила кусок затылка. Хотя выглянувшая из пригоршни мордочка была вполне серой, никаких следов крови. Странно. Сейчас я сожму кулак и раздавлю тебя, заявила принцесса Мордочки. Не получится ответила мордочка: "Я крепче, чем ты думаешь". Принцесса сжала ладонь. Пакость пискнула. Появилось ощущение сминаемого листа бумаги, а потом под пушистой шорсткой прощупалось тельце, горячее и твердое, как камень. Внутри камня отчетливо билось крохотное сердце. Пакость злобно оскалилась. Принцессе показалось, что острых зубов там не два ряда, а гораздо больше. Но кусать пальцы пакость не стала. "Ты кто?" спросила принцесса. "Не видишь? Летучая мышь", ответила пакость. Голос был писклявым. От него по спине бежал холодок, и хотелось передернуться. "А зачем ты меня кусаешь? А что с тобой ещё делать?" На это принцесса не нашла, что ответить. С мышью в кулаке, она двинулась дальше по едва заметной тропинке. Ноги продолжали не чувствовать земли, а туловище веток. Принцесса пыталась вспомнить, что было до того, как она сюда попала, и где она сейчас, и кто она сейчас. Почему так легко взлетает и не чувствует ничего, кроме пакости у себя в кулаке. Полок получился, а потом получилось его запечатать. Даже странно, рассуждала она. Я не очень хорошо соображала, но Владик справился и остальные тоже. А потом я укололась веретеном в круглой комнате и прилегла на диван, Башмаки сняла. Она взглянула на ноги. Чулки были те самые, тёплые. В последнее время принцесса постоянно мёрзла. Кстати, сейчас ей было довольно тепло. Платье тоже синее, и юбка утром испачкалась о траву. Она ударила свободной ладонью по стволу сосны. Ладонь прошла насквозь. Это что же? Я призрак. Я умерла, перемудрила с веретеном. И что ты кусаешь, если я тут без тела? Это ко мне вопросы, зло ответила мышь. Что есть, то и кусаю. Вкус не изменился. Мышь опять продемонстрировала ряды острейших зубов. А как насчет не кусать? Чего бы это? Тогда я тебя выпущу. Сможешь летать где хочешь. А я хочу кусать твой затылок, отрезала мышь. Понятно, вздохнула принцесса. Значит, будешь сидеть в кулаке, пока я не придумаю, как от тебя избавиться. Может, стукнуть камнем по голове? Ну попробуй, хихикнула мышь. Принцесса как раз вышла на открытое пространство. Впереди небольшое плато оканчивалось обрывом, дальше виднелись серые склоны, покрытые клочьями тумана. Принцесса нагнулась за удобным плоским камнем. Пальцы прошли насквозь. А почему я тебя держу? спросила она у мыши. Мышь только злобно сверкнула глазами. Принцесса уселась на краю плато, свесив ноги в обрыв. Все внизу было заполнено туманом. Вид его почему-то успокаивал. Если я тебя держу, а ты меня кусаешь, значит, ты из того же теста, что и я. Если я призрак, то и ты призрак. Верно? Мы продолжала злобно смотреть. Интересно. Я призрак мёртвой Амалии или спящей? Может, я зря ту книжку целиком не прочитала? Вот это уж точно, пробурчала мышь. Была бы поумней, мы бы в жизни не оказались в таком виде. Ага, значит, мы. А кем были мы до веретена? Мышь перестала сверкать глазами и захлопнула пасть. А принцесса уставилась на нее, чуть разжав пальцы, но не давая вылететь. Ты меня и в жизни кусала, заметила она. А то та ощущения знакомые, только я тебя не видела, то есть не хватало. Ты вообще кто? Я думала, что болит Потому что я так войну чувствую. А это была ты. Почему? Потому что ты ничего другого не умеешь, злобно ответила мышь. Только боль и слышишь. А чего я не слышу? грозно спросила принцесса. Да что ты вообще в последнее время слышишь? заверещала мышь. Принцесса задумалась. С начала войны до встречи с Майрой она действительно ничего, кроме боли, не слышала и не видела, вернее, не чувствовала. В смысле чужие чувства, а рядом с Майрой наступало великолепное бесчувствие. Она ощущала себя не то, чтобы счастливой, какое уж там счастье, но нормально. Восхитительно нормально. Это было как вино, но без расстройства в голове. В какой-то момент она испугалась, что не может обходиться без Майры. Принц со своей любовью оказался как нельзя кстати, это таким отрезвителем. Но другие чувства, кроме боли, она не слышала, точнее, с начала войны. Принцесса даже рот приоткрыла. Она жила в одном доме с десятью новыми для нее людьми и ничего не знала об их чувствах. То есть она знала, но как обычный человек. Когда они плакали или ругались, принцесса поперхнулась. Никакого свечения, никакого холода или ожогов, и полок она на себя не набрасывала, хотя чувства вокруг явно бурлили. Она подумала, что это из-за Майры, но без Майры появлялась только боль. Она уставилась на мышь. "Ты моя боль?" спросила она. Принцесса не подозревала, что летучие мыши умеют плеваться. Сидит над обрывом, наконец надоело, и она решила обследовать лес. Быстро выяснилось, что она может идти, вообще не обращая внимания на деревья, а может подпрыгнуть до самых крон. Правда, лететь вперед у нее не получалось. Назад тоже лес был густой, но не темный. По красноватым стволам бродили светлые блики пробивающиеся сквозь прочно осевший на кронах туман через какое-то время, а время здесь казалось тягучим, как сосновая смола, принцесса выбралась на край огромной поляны. Поляна была набита телегами, лошадьми, палатками и людьми в красно-серой форме. Все это было сбито в несуразную кучу. Вокруг носились люди в мундирах побогаче, и с более звучными голосами, пытаясь навести порядок. Слева в конце поляны красовался огромный завал из красно-коричневых стволов, через который точно не могли проехать телеги. Направо уходил проход, то ли естественный, то ли расчищенный топорами. В проходе просматривались бесконечные телеги, лошади и красно-серые люди. Принцесса присела на поваленный ствол и принялась наблюдать. "Я в туманном лесу", сказала она мыши. Попытаться разговаривать с солдатами ей не хотелось, даже если бы те смогли ее услышать. "Интересно, почему я именно здесь?" И как мне отсюда выбраться? Мышь надулась и прошипела. О чем думала перед сном, туда и попала. Книжки надо целиком читать, а не избранные главы. А можно ли выбраться? Себя спроси. Твой полок ты его запечатывала, но вряд ли веретено не позволит. Так. Значит, я сплю, а не умерла. Уже хорошая новость. Мышь сверкнула глазами, но возражать не стала. Принцесса принялась разглядывать солдат. Те перестали толпиться и под руководством командиров начали разводить телеги и стреножить лошадей слева, недалеко от завала, начали разбивать здоровенный шатер. Рядом на складных стульях уселись шесть человек с огромными плюмажами на шлемах. На самом высоком стуле расположился маленький человечек с лицом, напоминающим филина, если с лица филина выщипать перья, оставив только нависающие брови. Это их главный? спросила принцесса саму себя так как мышь гордо отвернулась как его там хорик девятнадцатый знание королевских фамилий соседних государств это часть образования принцесс но принцессе было противно и это имя и это лицо она демонстративно повернулась в другую сторону несколько солдат стреноживали лошадей И выпускали их пастись. Принцесса подошла поближе. Люди ее сейчас раздражали, а лошади всегда лошади. Ну куда ты так тянешь? Повредишь ногу. Лошадь Зверь нежный! сделаешь больно, она тебе доверять не станет. Да куда ты дрыгаешься? Напугаешь же. А ну пошел!» Где только вас таких неумех берут? Из монастыря я за лошадьми не ходил, огороды на кухне послушания. Неумеха говорил тихо и как будто собирался всхлипнуть. Тогда слушай, ворчливо поучал старший. Зверь должен знать, кто тут главный, что лошадь, что собака. Но напугаешь Пеняй на себя. Лошадь же она как тебе доверяет, пока ты чего неожиданного не натворил, на выстрел ухом не поведет, а хлопнешь над ней рванет. И лови потом. Понимаешь? Делай то, чего она от тебя ждет, и не делай ничего другого, и больно не делай. Боль они не переносят, как люди, заметил бывший послушник. И не сравнивай лошадь куда нежнее, покачал головой старший. А людей вы бьете, как скотину! возмутилась принцесса. Солдаты дружно посмотрели в ее сторону. Принцесса уставилась на них взглядом позаимствованным у мыши. Призрак, прошептал послушник. А почему красный? спросил старший. Принцесса взглянула на свои руки. Они налились малиновым с прожилками бордово черного Мышь смотрела на нее из пригоршни заинтересованным взглядом. Принцесса бродила по лесу. Ей хотелось научиться летать, а не только взлетать и опускаться. Мышь она продолжала держать в пригоршне, договариваться та не желала. Хорошо, что рука не уставала и не затекала, принцесса подумала, было соорудить метлу, но взять в руку палку так и не получилось. Тогда она сделала умозрительную метлу, представила себе древко с прутьями, уселась на него и взлетела вверх. На этом успехи закончились. Лететь вперед умозрительная метла отказалась. Принцесса пыталась толкнуть ее, изо всех сил, напрягая лоб и надувая щеки. Метла не реагировала. Справедливости ради Принцесса всегда считала полеты на метле дурно вкусным занятием. Потом была умозрительная лошадь. Лошадей принцесса любила, по крайней мере, тех, которые не пытались ее укусить. Был один такой конь в королевских конюшнях. Его держали за красоту, но ездить на нем не любил никто, даже ухаживающие за ним конюхи. Умозрительная лошадь получилась доброй и красивой и с удовольствием скакала по земле, а по воздуху отказывалась, то есть она взлетала вверх и спускалась вниз. Но чтобы скакать вперед, ей нужна была земля под копытами. Тогда принцесса придумала умозрительную птицу. Птица летала прекрасно, но сама возить на себе принцессу отказалась наотрез. Принцесса попыталась запомнить движение крыльев и также взмахнуть руками, но не вышло. Мышь поглядывала с интересом, но помогать отказалась. Принцесса не обижалась. Решение задачки занимало голову и помогало оставаться незаметной. Она выглядывала в лагерь Чтобы проверить, пока голова была занята проблемой полета, ее не накрывала малиновая черной злостью.